Однако не было никакой тайны, никакого скрытого прославления. И на то была причина в имени Гиома Тремена. Под большими зонтами паланкины словно превращались в гигантские цветы из сатина, бархата и кружев, распускавшиеся по мере того, как из них извлекали дам в платьях панье, в высоких напудренных прическах, бывших тогда в моде в Версале, из-за которых им приходилось путешествовать на коленях. Тем временем Гийом и Феликс сидели в небольшой гостиной, прилегавшей к их комнатам в гостинице Гран Тюрк», и не в первый раз живо обсуждали пристрастие Тремена к сапогам. «Если ты хочешь, чтобы тебя приняли в обществе, Ты должен соблюдать обычаи. салон не являются в сапогах. В конце концов, ты же согласился с этим в Париже а здесь. Тут одевается точно так же. Возможно, но я на это смотрю иначе. Я не уверен, что хочу быть принятым в этом обществе. Если ты собираешься здесь жить, у тебя нет выбора. Ты считаешь? Посуди сам. Я и так, как ты говоришь, пользуюсь репутацией человека оригинального, я бы сказал, редкого зверя. Почему же тогда не предоставить мне право отличаться от других? Я нахожу, что мягкая замша прекрасно сочетается по цвету с моим костюмом и не менее элегантно, чем ваши драгоценные пряжки, ленты и белые шелковые чулки, обрубающие силуэт. Порто-Ново я ходил ботиком, потому что в сандалиях мне было неудобно. Так и здесь мне неудобно в башмаках. Кожа слишком грубая. Селикс расхохотался. Ты смеешься надо мной? У тебя ноги мозолистые, как у нищего в Пандешари. Просто ты не хочешь. А что ты станешь делать, если будут танцы? Еще не родился тот, кто увидит меня танцующим. В моей душе ничего нет от баядерки. Потому что ты видел, какая погода. Как ты собираешься добираться до своей красавицы? Может, закажем тачку? отсюда и его название. Чтобы походить на знатных особ, она для меня слишком мала. Я поеду на лошади. Да ведь это в двух шагах. Тем более. К тому же идет дождь. А ты еще пытался убедить меня пойти пешком. В глубине души Гион был согласен с тем, что словесная перепалка по поводу деталей туалета была ребячеством. И все же придавал этому значение. В течение нескольких недель, проведенных в столице, Он по доброй воле смирялся с часто непостижимыми в его глазах правилами, принятыми в салонах, так как за этим ничего не следовало. Но сегодня, собираясь познакомиться со сливками общества в стране, где он надеялся оставить свой след, он считал, что может выйти под собственным флагом. Тем более, что от Феликса он знал, сколь важна роль женщины, которая должна была выйти ему навстречу в обществе, вызывавшим в нем инстинктивное отвращение, хотя к нему и принадлежал Феликс, которого он так любил. Дружба их длилась около трех лет. Однако, несмотря на непродолжительность, она, безусловно, была крепкой, что помогало им противостоять перевратностям судьбы. Со дня первой встречи они считали себя друзьями, братьями но их привязывала друг к другу более тесная связь, чем узы родства. Союз был скреплен лучшим цементом, огнем английских пушек, который они бок о бок встретили на палубе королевского корабля, а еще раньше на суше пережили несколько стычек со шпагой в руке. Их сближало многое, но роднили две вещи — трасть к Морю и ненависть англичанам. К тому же появление Феликса в жизни Гийома сыграло почти такую же определяющую роль, какую в свое время сыграл моряк Жан Валет в жизни сироты, когда ему грозила смерть в бухте ла -Уг.